Тигана потряс решетку, перегораживающую проход камерам. Она была заперта. Заключенные в камерах, увидев их, подняли истошный крик. — О чем это они? — удивился Тигана. — Вроде про каких-то тварей, похожих на борзых. Говорят, они застрелили всех этих ребят. — Надеюсь, что мы сможем заплатить ублюдкам. «Надеюсь, что мы сможем заплатить ублюдкам той же монетой». Двое солдат, отправленных на третий этаж, обнаружили там примерно такую же картину, как и на втором. Люди, оказавшиеся в коридорах, мертвы. Те, что сидят по камерам, живы. «Интересно, а что в подвале? Надо и там все проверить», — предложил Лефарш. «Да, пожалуй, это неплохая идея». Тигана выставил двух часовых следить за лестницей и спустился вместе с остальными в главный вестибюль. Рядом с руинами административного корпуса черный провал лестницы вел прямо в подвал. Рядовой же Гран вперил взгляд в темноту. «Видно — Видно что-нибудь? — спросил Тигана. — Ни черта? — отозвался Тигран. Тегана, что у вас там происходит? Черт побери! Прозвучал в передатчике голос Тюсо. Мы как раз собираемся обследовать подвал, сэр. Пока что нам не удается засечь самого врага. За стенами тюрьмы Тюсо и все собравшиеся тревожно всматривались в темный силуэт здания. Метель наконец стихла, ветер ослаб, и никто из людей не заметил. как на перекрестке к югу от импровизированной полицейской баррикады внезапно поднялась крышка канализационного люка. Никто не увидел, как оттуда метнулись четыре быстрые тени и стремительно бросились в тыл полицейским. Сержант полиции, решивший хлебнуть пару глотков виски, спрятался позади вездехода. Он первым почуял неладное, подняв голову, Он заметил, как к нему со скоростью олимпийских, как к нему со скоростью олимпийского спринтера приближается какая-то поджарая фигура. Он выронил бутылку, выхватил пистолет и уже собрался выстрелить, но его кто-то опередил, прогремел выстрел и полицейский свалился на снег, убитый тяжелой разрывной пулей. Серые тени. Промчались по его телу и с разбега налетели на группки полицейских, пожарных, телерепортеров, пожарных, телерепортеров, санитаров скорой помощи, санитаров скорой помощи. Загремели выстрелы, люди, застигнутые врасплох, закричали от боли и ужаса. Разразилось настоящее побоище. Удары сыпались градом. Крики раненых смешивались с треском ружейной пальбы. Кулаки, приклады, пули — все шло в дело. Атакующие, свежие только что из коконов легионеры, располагали пистолетами и крепкими, как сталь, конечностями. Бой был неравным. С плеч летели головы, на снег вываливались кишки. Некоторых несчастных... Попросту растерзали в клочья, их останки были разбросаны по земле, кого-то сразила вражеская пуля. Были и такие, кто в панике был застрелен своим же товарищем, потерявшим от страха голову. Телевизионщики снимали жуткие сцены побоища, они вели прямой репортаж, поступивший в студию в центре города. Там у ошалевших режиссеров и операторов волосы вставали дыбом. Но и телевизионщиков постигла та же печальная участь. Они были уничтожены, а их камеры разбиты вдребезги. Любому человеку, застигнутому с камерой в руках, с этого момента была гарантирована смерть. Среди полицейских нашлось несколько смелых и ловких парней. Одному капралу удалось вогнать в легионера три пули подряд. Сбитое с ног чудовище издало странный, жалобный хрип. Капрал, расставив ноги, встал над тварью, целясь ей прямо в голову. Но не успел он нажать на курок, как тварь легнула его закованной враговую броню ногой прямо в живот. Окровавленные внутренности капрала посыпались наружу. Чудовище снова вскочило на ноги, не обращая внимания на исколи. Чудовище снова вскочило на ноги, не обращая внимания на исколиченную руку и зияющую рану в груди. И тотчас же бросилось к застывшим в изумлении артиллерист. и тотчас же бросилось к застывшим в изумлении артиллеристам. опомнившись, те в панике бросились на утек. К тому времени в живых осталась лишь небольшая группа людей, спасающихся бегством в южном направлении. Легионеры похватали брошенные при отступлении винтовки и принялись поливать беглецов прицельным огнем. Чуть впереди основной группы На полной скорости летел вездеход полковника Андрей Тюсо. Сидящий рядом с ним мэр Дрюмон, нес сущую колесицу. Вверх кабины пробила шальная пуля. Пассажиры пригнулись, и тюсо едва не врезался в осветительный столб. Придя в себя, он вырулил на ганье роут и здесь едва не столкнулся с колонной полицейских вездеходов. И здесь. Едва не столкнулся с колонной полицейских вездеходов, двигавшихся навстречу. Тюсо развернул вездеход поперек улицы, перегородив дорогу, выпрыгнул из машины и побежал к полицейским, размахивая как безумный руками. Он приказал им тоже развернуть машины поперек улицы и приготовиться открыть из-за баррикады огонь. Полицейские. Непонимающе смотрели на полковника, а затем увидели бегущих людей. В отдалении слышалась пальба и крики. Полицейские нехотя подчинились. Тем временем легион-форма перегруппировала силы своих легионеров, отрезая проникшим в тюрьму бойцам штурмовой группы путь к отступлению. штурмовикам. Пришлось покинуть подвал, ища спасение от залпов винтовок «Легион формы» и ее свежих сил. Но затем они обнаружили, что снаружи тоже кипит бой, и ринулись к воротам, где наткнулись на новый отряд чудовищ, возвращающихся с устроенной ими кровавой бойни. Произошла еще одна короткая, омерзительная стычка. В живых... Остался только капрал Тигана, безоружного, с помутившимся рассудком. Его подобрали с земли и, перекинув через плечо, потащили внутрь тюрьмы. Плечо тащившего его существа было покрыто чем-то вроде панциря, которому не страшны даже пули. Тигана успел заметить, что другие твари перетаскивают полевые орудия, выстраивая их в ряд. по бокам от застрявшего перед воротами грейдера, У них были совершенно иные пропорции, чем у людей. Скорее, они напоминали борзых, только на двух ногах, а глаза их походили на оранжевые хризантемы. Но это были и не роботы. На некоторых из них проступали следы ранений. У одного из тварей была серьезно повреждена рука. Из нее, на пол кори... Из нее на пол коридора капала черная жидкость, смешиваясь с пылью. Пришельцы! Неизвестная ранняя жизненная форма! Тигана в этом больше не сомневался. Затем его швырнули на пол. Он разглядел еще одно существо, тоже раненое. Тигана бросилась в глаза, что у этой твари... почти человеческое лицо более круглый человеческий череп, а под выростами цветами размещен, а под цветами размещен вполне человеческий нос. Существо опиралось на импровизированный костыль, для чего явно приспособили ручку от швабры одну ногу оно волочило под подбородком виднелся блестящий мешок Ярких, розовых и зеленых полипов. В нос тигана ударились странные запахи. Воняло рыбой и экстремент... Воняло рыбой и экскрементами. Тигана крепко прижали к полу, И двое других существ сорвали с него одежду. Ничуть не церемонясь, Ее попросту раздирали по швам. Затем... Расстегнули застежки ботинок И стащили их вместе с носками В чем мать родила Тигана дрожал на шершавом каменном полу вестибюля Его заставили подняться И потащили вглубь тюрьмы Впереди В прискочку ковыляла легион форма Пришло время подчиниться Генетическому зову Наличие свежих боевых сил Заставило этот зов Колоколом звучать мозгу. Оставалось только следовать ему. Ничего другое не могло заглушить его мучительного биения».